Одержимость. Истинная история преступления. Ранее, в тот день, 22 апреля 1989 года, семилетний Харрисон Уиттекер обнаружил свою мать за швейной машинкой в подвале, где было прохладно. Она шила костюм для его старшей сестры, исполнявшей главную роль в школьной пьесе. Крисси играла Сандру Ди в постановке «Бриолина» и репетировала песню пока у Харрисона не заболела голова. «Можно я пойду поиграю к Дэнни?» спросил он мать. «Нет, через час мы поедем в магазин. Тебе нужны новые брюки». «Мне не нужны брюки. Мне нужно пойти играть». «Пожалуйста». Мама Дэнни сказала, у них будет барбекю с хот-догами и мороженым, а потом кино. Дэнни пригласил меня. Его мама сказала, я могу остаться на ночь, и мы можем сделать палатку из одеяла». «Пожалуйста». «Харрисон?» «Пожалуйста, мама, я сделаю все уроки и остальное, обещаю». Он ныл и конючил, он терпел весь вчерашний день, а необычно теплая погода лишила покоя всех вокруг. Его мать глянула на часы. Шейла Уиттейкер устала. Ее муж целыми днями работал в нефтегазовой индустрии, и его только недавно повысили – она тащила на себе все хозяйство и пыталась запустить новый семейный бизнес. Ей еще нужно было забрать буклеты для их молодой компании. Шейли приходилось расходовать энергию избирательно и рационально, а настойчивый Харрисон вытягивал ее до дна. «Хорошо, ладно, хорошо. Спасибо, мама!» От его поцелуя ее сердце оттаяло, и она улыбнулась. Последний раз, Шейла Уиттейкер видела своего сына в зеркале автомобиля, когда выезжала на дорогу, направляясь с Крисси в торговый центр. Он стоял вместе с лучшим другом и соседом Дэнни Макнейлом на лужайке Макнейлов в четырех домах от Уиттейкеров и размахивал на прощанье рукой. Харисон держал на руках своего маленького терьера Пого. Он всегда и везде брал Пого с собой. Если бы Шейла Уиттейкер заставила Харрисона поехать в торговый центр за новыми штанами, возможно, ее сын остался бы в живых. Сейчас ему было бы около сорока. Шейла даже могла бы стать бабушкой. Возможно, ее супруг Джим был бы еще жив. Возможно, он не впал бы в алкогольную зависимость из-за жестокого убийства их маленького мальчика. Джим Уиттейкер так и не смог оправиться после того весеннего дня в Гленденге. Если бы Шейла Уиттекер не попросила свою дочь Крисси отнести семье Макнейл меренговый торт, купленный для них в торговом центре, Крисси могла вырасти совершенно другим человеком. Шейла могла сохранить контакт с дочерью. «Это главная ошибка моей жизни», сказала Шейла Уиттекер тележурналисту в годовщину убийства семьи в Гленденге. «Если бы я не настолько устала», Если бы не поддалась его уговорам, если, если бы я приняла хоть одно иное решение, Харрисон мог не стать жертвой психопата. Все мы жили бы иной жизнью, потому что тот кошмар не закончился убийством Харрисона. Он не закончился со смертью Дэнни Макнилы и его родителей. Волновой эффект ощущается годы спустя. Шейла Уиттейкер замолчала и отвела от камеры взгляд, а её глаза блестели от слёз. Психопат нас уничтожил. После такого оправиться нельзя, понимаете? Это... Такое жестокое преступление не искупляется, когда ловят убийцу. Он продолжает влиять на вас. Долгие годы. Даже молодой старшина присяжных стресс из-за суда ужасно на него повлиял. Он погиб в аварии. Вел машину в пьяном виде спустя 13 месяцев после приговора. И я думаю, если бы ничего этого не случилось... Он был бы жив по сей день.